4 декабря, пятница. Звонил несколько раз Полока. Когда обсуждались сценарий Сапожникова, я был настроен на правду матку. Сергей Сапожников, композитор, музыкальный критик. Как уж Полока подвел разговор, но я ему так же резко сказал, что Володя никакого отношения к написанию письма Брежневу не имел. Он мог наверняка принимать участие в разговорах, обсуждении плана и так далее, но к самому тексту он не прикасался, и я не могу ничего процитировать от Высоцкого из письма. Но он его подписывал, и под каждым моим словом того времени он подписаться мог, не читая. Значит, это и его слова. И если вам нужно это для чего-то, то, конечно, цитируйте от имени Высоцкого. Полокой спрашивал у меня как бы разрешение. Благословение на эту акцию. Факт, что Высоцкий обращается «Дорогой Леонид Ильич, мы гордимся результатами вашего труда и так далее». Полоки прежде всего нужен сейчас для престижа интервенции, для защиты ее. Миллионы почитателей Высоцкого, безоговорочно верящие и любящие его, преданнейшие и благодарны ему за каждую его песню, поверят и цитате из письма и поймут, как Высоцкий относился к интервенции. Из одессы слуг пополз вонючий, что Высоцкий в результате был недоволен картиной или собой в картине. Второе возможно, и это я помню, но к картине в целом он относился хорошо. Вот такие пироги. Бортников в черном свете Марина в книге выставила как одного из тех, кто способствовал, вольно или невольно, ускорению приближения кончины В.В. А Крымова записала его в убийце эфроса. Немного ли жертв у Ванечки? Или сам он жертва людских наветов? 5 декабря, суббота. Что может быть большим счастьем для настоящего художника? Прижизненная слава или память потомков? И того, и другого Лемишева не стать занимать. Слушайте голос Лемешева, и вы обретете очищение покой, душевный восторг, желание и силу делать дела добрые. И благословение на дела и желания добрые. Что же мне делать после всех этих рецензий алтайских? Бросить, что ли, совсем писать? Горшенин рассказ «Иван. Поляк и карьера» назвал замечательным. По-моему, вообще очень хороший, точный, прям-таки в шукшинских традициях рассказ. Шукшинские традиции никому не дают покоя из живущих за Уральским хребтом. А я хочу писать не как шукшин, а как битов. Тогда что? 6 декабря. Воскресенье. Какая-то не на шутку война разыгрывается вокруг Кускина. Можаев прет на Губенко, и главный аргумент — Золотухин рвется, готов за полторы недели восстановить, а ты упираешься. Чего ты упираешься? Теперь Губенко меня в угол загоняет и берет за глотку. Восстановите до первого января. Пожалуйста, меня все равно не будет до этого времени в театре. Ты гениально играл. Портитура у тебя вся в голове. Не видел, но покупает». «Какая партитура? Я же все время на сцене. Какая партитура у главного исполнителя, кроме своих забот? Еще может быть. Я же не видел себя со стороны. Последние репетиции были в 1976 году. А закрутил интригу Борько и хочет всех сшибить лбами», — возникла у Боровского идея пригласить любимого на восстановление спектакля. Это же неприлично ни тому, ни другому. Какова наглость, да нет. Каково бесстыдство, да нет. Да это не укладывается в нормальные рамки. А какие по пропел Филатов в коротенькой сопроводиловке к портрету Губенко. Лидер. Неужели это лесть Николаю как-то может понравиться? Что ни слово, то стыд. А ведь же мне предлагала написать, и опять я Ленкина солил. Все можно. Я гений, ты гений. Судя по некоторым высказываниям, артистам это пришлось не по душе. А уж что он Владимира приплел в таком свете. Ну, Леня, ну, Леня, каково, каковы порядки? Актер о главном режиссере, еще ничего не сделавшем. Боже мой, в какую дыру он его-то толкает, Николая. Ну, что это такое? Помилуйте, это что, всерьез? 7 декабря, понедельник. Больше всего во всей беседе Конкина... Задело, как и многих других, что я Высоцкого великим поэтом назвал. Владимир Конкин, киноактер. А, пусть думают, что хотят. Все, начиная с Распутина. Высоцкий — великий поэт. И время уже сказала свое слово. 10 декабря, четверг. Швейцар. Я ничего не записала его вечере 5 декабря в кинотеатре «Родина». Были Смоктуновский, Юрский, Семина, Калягин, Трофимов и я — Я рассказывал о пробах на Моцарта и как меня встретил Иннокентий и сказал, видел, отвратительно, так нельзя. Он гений, как вы да я. Да-да, я эпоха, и я всегда говорю правду, а вы не обижайтесь. Все смеялись, и он тоже. Потом сказал, вы замечательно говорили Валерий. Вообще, вечера швейцара проходят ужасно ординарно, неизобретательно и скучно. Никто не может ему их сочинить, сфантазировать. Все нужно делать самому. Две-три зажигательные идеи, и весь вечер засверкал бы. И я, и другой, и третий, все должны делать свое сами. Вечера, статьи, рекламу и прочее. Доронина. Как в жизни пересекаются неудобно пути. Натансон предложил роль. Георгий Григорьевич Натансон, кинорежиссер. Роль не моя, но интересна тем более. Все зависит от Тани Дорониной. И вот на вчерашнее собрание приходит начальник из нашего профсоюза и приносит анонимную телегу, писанную на нее в ЦК, в Комитет партийного контроля, и подписанную мной, Абдуловым и Богиняном. Никто из нас строил бумаги, этой и в глаза не видел. Письмо о возмутительной бесхозяйственности в нашем садоводческом кооперативе. Собираются деньги. Столбы на электричество завозили два года, три года – Они валялись, сгнили. Теперь их стали вкапывать, и будто бы неправильно. Провода ведут к источнику, который не может вырабатывать или передавать электроэнергию. И во всем этом, вплоть до... куда да. же деньги ушли, обвиняется коммунист Доронина. Я должен коротко изложить свое мнение. Мне очень хотелось бы, чтобы на даче скорее было электричество. Это и свет, и телевизор, и тепло но еще больше мне хочется сыграть Федю, то есть не портить в отношений. Когда-то она очень тепло отзывалась о моей прозе, и чем, черт не шутит, не придется ли мне проситься к ней на работу в ее МХАТ? Я написал все, что соответствует истине. Письмо не читал, не писал, не подписывал. Сам факт подделки подписей — криминал и подпись. И все-таки, если бы не Федя, я бы сделал добавление, что электричество, дорог и воды — До безобразия долго нет. — А уж кто там виноват? — Психологический этюд перед мизантропом. Сбылась моя мечта и надежда. Я получил от Распутина замечательное письмо, писанное им, видимо, в хорошем расположении. Книжечку мою он перечитал в первый же вечер на даче. Мал золотник, да дорог. Сетует, что мне мало удается писать. Вот, говорит Евтушенко, тоже актер, а пишет и много. Волина с жутким сожалением говорит, что Валентин включается в компанию Бондарева, Белова, что у него, чьи безупречные таланты совесть были примером чистоты и гармонии, стали все чаще звучать нотки антисемитизма, великодержавно-шовинистический настрой, откровенное неприятие нынешней молодежи, ее увлечений, ее музыки, переходят всякие этические нормы. А ведь молодежь хотите вы или не хотите наше завтра, Надо с ней работать, но не презирать и не отталкивать. Бондарев и Белов, который просто свихнулся на своем антисемитизме, тянут Распутина как знамя. И он, как ей кажется, подписал статью в «Правде», не читая, иначе он нашел бы какие-то иные слова и мысли о молодежи и прочее. 25 декабря. Пятница. Два подарка. Два письма-отклика Распутина и Шиферса. Шиферс, посему еще раз? По землякам не только пархал, но прочел от и до, и считаю хорошей прозой, и советую так вот и писать дальше, хотя, конечно же, смерть любимых не будет уж слишком часто кормить нас, грешных, для творчества, а? 27 декабря, воскресенье. А книжка «Четыре четверти пути», по-моему, хорошая. Сборник статей и воспоминаний о Высоцком. «Хорошее, что говорить». Будут лучше, но это — хорошее. В ней я его живого кое-где нахожу и слышу. У Говорухина, по-моему, хорошо. И сам составленный из концертных разговоров текст Владимира совсем неплох. Толково соединены разрозненные, разновременные куски. 6 января. Среда. Мой день. Помирать скоро, а как-то неохота, потому что не сделано ничего. А что и сделано, только позорит и без того бездарную жизнь, ложную жизнь, подражательную погоню за двумя дамами, славой и юбкой. 8 января, пятница. Нужно написать две странички, чтобы спасти полосу в советской культуре о Высоцком. Что написать? Из какого пальца высосать? О спектакле, которого пока нет, и что будет 25-го, неизвестно. Написать о лужниках. Но это все не про Высоцкого, а про нас вокруг Высоцкого. Что, собственно, нужно писать? Какое слово молвить, чтобы спасти себя и полосу?